Глава седьмая. Догадки и домыслы. Позже редактор Опидал неоднократно будет рассказывать всем желающим, что не было в его долгой журналистской карьере на Шпицбергене минут хуже, чем те, что он пережил во время поездки на Птичий мыс в резиновой лодке. Хотя туман над Ист-фьордом немного расселся, и погода стояла как раз такая, какая бывает в серый безветренный июньский день. Воздух по-прежнему оставался холодным. В воде повсюду плавали льдины, море было тихим даже в устье из фьорда, на выходе в открытое море. Сначала Опит дал, прибавил газу, и лодка запрыгала по воде со скоростью более 30 узлов. Однако вскоре она наткнулась на чуть притопленные и поэтому незаметные снаружи осколки льда толкновение было настолько сильным, что чудом удалось не перевернуться. После этого он сбавил скорость, так что до северной оконечности земли принца Карла добрался лишь к 12. Он направил лодку на каменистую отмель и накинул трос на выброшенные на берег брёвна. Опидал заглушил моторы и прислушался. Тишину здесь нарушали лишь тихий плеск волн и крики птиц, доносившиеся с птичьего базара, отдавшего название мысу Опидал огляделся, прежде ему еще не доводилось здесь бывать. Сказать по правде, редактора никак нельзя было назвать любителем отдыха на природе, и ему вдруг стало не по себе. Может, стоило принять предложение Томаса Карлсвика и взять его с собой, но Опидал прекрасно понимал, что втягивать в это дело еще и Томаса было бы нечестно. Узнав, что Опидал без разрешения побывал здесь, губернатор наверняка разозлится. Если верить в карте, старые голландские захоронения находились по ту сторону невысокого каменистого холма. Редактор зашагал наверх, пыхтя под тяжестью рюкзака с фотоаппаратурой. Да уж его старый добрый Хассельблат иногда доставляло неудобства. Пока Опи дал почти ползком, взбирался по скользкому склону, он вспомнил, что оружие с собой не захватил. Даже ракетницы. Когда по ту сторону холма мелькнуло что-то серовато-белое, он вздрогнул, Но это оказался всего лишь снег. В конце концов он всё-таки добрался до захоронений. Это место уж не с чем не спотыкаешь. С самого края виднелся гроб с треснувшей деревянной крышкой. Импровизированное ограждение, сооружённое пассажирами, частично провисло, а листок бумаги валялся на земле. На нём по-английски было написано: "По приказу губернатора Шпицбергена. Это поцелуйте меня в задницу". Пробормотал Опидал. Ничего противозаконного я не делаю, потому что здесь не полицейское заграждение. К тому же он прекрасно знал, что по возвращении в Лунгер беспокоиться о таких законах ему придется в последнюю очередь. Он настроил фотоаппарат и сделал несколько снимков общего плана. Свет как раз был то, что надо, туман исчез, но солнце еще и не вышло из-за облаков. Он решил немного осмотреться, а потом подойти поближе к гробу, а вдруг он найдет все остальное». Вот будет сенсация. Но туристы и впрямь неплохо прочитали окрестности, а земля вокруг была покрыта тонким слоем прошлогоднего мха, из которого местами торчали жалкие пожухлые пучки и травы. Труп человека тут нигде не спрячешь». Заглянув на всякий случай за большие камни, Опидал направился к могилам. Сначала он по живописи разложил щепки от разбитой крышки гроба. Так фото получается интереснее. Потом он слегка разобрал гроб, так что стал виден лежащий в нём скелет. Хм, выходило просто отлично. Опидал вдруг замямрил: "А где, собственно, череп?" Его надёжный источник сообщил, что голову нашли лишь благодаря драке, а причиной драки стал старый череп. Хм, Куда же он исчез, этот чёрт и в череп? Он осмотрел землю вокруг гроба, отбросил в сторону щепки и прочий мусор, но черепа так и не нашёл. Странно. К нему вернулось то неприятное чувство, которое охватило его в самом начале. Лопедал выпрямился и огляделся по сторонам. Немного подаль на склоне холма стоял старый домик, в котором располагалась метеостанция, и был радиомаяк. Ему показалось из-за трубы, и правда, поднимался тоненький столбик дыма. Неужели там кто-то есть? Больше всего на свете Опедало захотелось собрать аппаратуру, закинуть на плечи рюкзак и со всех ног броситься к лодке. Но редактор Свалбард Пустен трусом не был. Он понимал, что больше ему никогда не доведётся побывать здесь в одиночку. Так что придётся ему дойти до домика и проверить. Он вдыхал прозрачный полярный воздух и вслушивался в потрескивание почвы у себя под ногами. Если в доме люди, то они непременно его услышат. Он осторожно приоткрыл двери и заглянул вовнутрь. В полусне он никого не увидел. В прихожей лежали мешки с углем и вязанки дров, а ещё стояли ящики со всяким оборудованием. Помимо прихожей в домике имелось лишь одно помещение, служившее одновременно кухней и спальней. В левом углу стояла печка, а позади на стене были прибиты жаростойкие панели. Печка была холодной, Вода, накопившаяся внутри через печную трубу, превратила пепел в съёжившиеся комочки. Справа под единственным окном стоял маленький обеденный стол, под которым притулились две табуретки. Возле стенки выстроились две двухэтажные кровати, похожие на полки в шкафу. Вдоль других стен тянулись полки с расставленными на них кастрюлями, банками старых консервов и коробками со свечами и спичками. В комнате было светло, оставлено окно открытое, хотя обычно их закрывали, и ноча, подбиравшаяся к жилью белые медведи, разбивали окна. И людей в доме тоже не было. На кухонном столе под окном лежала гостевая книга заложенная ручкой и словно готовая для записи. Последнюю заметку сделали поздней осенью. В ней было написано, что электрик, плотник и механик из Нью-Олисуна приезжали сюда на старые принадлежавшие плотнику лодки. К концу заметки разобрать буквы было практически невозможно. Похоже, эти трое неплохо тут отдохнули. На всякий случай Опи дал несколько раз сфотографировал комнату и последнюю исписанную страницу в гостевой книге, а затем вышел на улицу. Сначала он хотел было прикрыть ставни, но потом решил оставить все, как было» собственно, радиомаяк и метеостанция располагались в маленькой пристройке, но там ничего, кроме оборудования, не было. Редактор радовался, что домик оказался пустым. Гордился собственной храбростью и попрежнему удивлялся пропаже черепа. Однако теперь у него был готов основной материал для газеты и имелось несколько уникальных снимков, за которые газета на Материке с удовольствием заплатит. Опидал зашагал к лудке. Вообще-то отсюда недалеко до Нью-Олисуна. «Может, заглянуть и туда, заодно и пообедал бы». Но потом он вспомнил про полевых инспекторов. Если те догадаются, что он побывал на птичьем мысу и сделал там снимки, то могут конфисковать пленку. Он вздохнул. Если он хочет отправить пленку в Тромсю самолетом, чтобы снимки появились уже в следующем номере «Свабаденпостен», то надо поспешить в лонгер. Из служащих управления Хейли Лоде первым узнал о том, что редактор ОПИ дал отправился на птичий мыс. Об этом ему рассказал случайно повстречавшаяся в магазине знакомой, работавшей на вышке в аэропорту. Но, к сожалению, случилось это уже после обеда. "О, нет!" воскликнула Анна Лиза, когда Хель донёс эту новость до сведения остальных. "И что нам теперь делать? Не можем же мы броситься за ним в погоню. Ты говоришь, он уехал с утра, да? Позвони домой губернатору, пусть он берёт на себя эту ответственность. Иначе окажешься виноватой". Всё-таки через полчаса губернатор Хромаев прошагал к кабинету Анны Лизы. "Я вот что хочу узнать. Почему из наших людей никто не сел в резиновую лодку и не поехал следом? Вот, например, полевые инспекторы в Нью-Олесуне. Обещание-то за час бы добрались туда, верно?" "Да, но я думала, по прогнозу в Нью-Олесуне ожидает туман, а завтра здесь уже будет криминальная полиция. А я думала..." Губернатор стиснул зубы. "Анна Лиза даже показала, что они заскрепили. Ладно, сейчас уже ничего не изменишь. Отправь кого-нибудь на пристань, как только опедал причалит, конфискуйте у него все материалы, особенно фотоплёнку. Он развернулся и направился к выходу. А может, отправим инспекторов из Олисуна охранять место? Поздно. Лучше позвони начальнику Кингсбей. Причаливать к берегу на птичьем мысу запрещено. Надо сообщить об этом в Нью-Олисуне. Я думаю, из Лонгера туда вряд ли кто-то поедет. Ну, она всякий случай обзвони всех, у кого есть лодки. Он вновь повернулся и остановился. Вообще-то, знаешь что? Арестойте ублюдка. Закон-то он нарушил. И доставьте его ко мне. Анна Лиза встревоженно смотрела на спину губернатора, не зная, что сказать. А мы же не можем, люди подумают, что. Но дверь за губернатором уже закрылась. Опедал, стреленный воробей, давно изучил особенности жизни наш петербургиня. Он понимал, что если ему надо, чтобы снимки появились в завтрашнем номере газеты, то переправить плёнку в типографию в Тромсю следует уже сегодня. Поэтому, вернувшись с птичьего мыса, он не стал причаливать к городской пристани, а направил лодку к усыпанному галькой берегу из фьорда, неподалёку от аэропорта. Отсюда оставалось только быстро добежать до большого ангара, служившего залом регистрации на авиарейсы. Опедал чуть не опоздал. Когда он вбежал в зал вылетов, последние пассажиры уже направлялись к самолёту. В последнем в очереди стоял консультант по связям с общественностью из управления губернатора. К нему Опедал и направился. А, привет, Тайкер. Слушай, не поможешь? А можешь взять вот эти плёнки и передать их одному человеку из степографии? Он тебя в Тромсе прямо в аэропорту встретит. Спасибо огромное, с меня ужин. Ну, это, конечно, когда вернешься. Приглашаю вместе с супругой». Опидал искренне надеялся потом отвертеться. Жена Айкера была довольно унылой, грымзой. Впрочем, сегодня она казалась доброй и довольной, и даже поцеловала Опидала на прощание в щеку. И Айкер, и его жена были самолюбезность, и, конечно, Айкер обещал передать пленке. Редактор вернулся на берег, уселся в лодку и направился в гавань, где его встретила задащенный Томас Карлсвик. Он рассказал, что Опедала разыскивает губернатор. Карлсвику позвонили из управления и страшно на него наорали прямо по телефону. Причём, по мнению Карлсвика, совершенно несправедливо. В его обязанности не входит следить за тем, кто берёт на прокат лодки. Для него главное получить лодку обратно, потому что бывает, что лодки не возвращают. И поэтому хорошо, что у него всё застраховано. Очень хорошо застраховано. По бумагам вообще выходило, что у него всё новенькое, только вчера с завода. Ну и ладно, миролюбиво ответила редактор. Даже хорошо, что губернатор хочет со мной поговорить. Я-то уже не прочь с ним побеседовать, а вот только не сейчас. После утреннего телефонного разговора с управлением Кнутфель больше не получал никаких вестей из Лонгейра. Исполняя полученное указание, инспекторы конфисковали отснятые Роландом Фоксом плёнки. Сейчас он яростно протестовал, но потом сдался и в конце концов попросил лишь чтобы ему вернули плёнки, когда полиция сочтёт нужным. Кнут был не уверен, но подозревал, что фотограф, возможно, припрятал одну плёнку и хочет переслать её в редакцию своей британской газеты. Исполнять должность надзирателя в Нью-Олиссне полевым инспектором не хотелось. Они заходили на следственные станции, беседовали с учёными и зимовщиками, но чувствовали, что их приходу никто не рад. И говорили опрошенные неохотно. Общество Нью-Олиссна с трудом принимало посторонних. Полицейские и обычные граждане словно оказались на двух разных берегах. На борту Белого медведя атмосфера накалилась сильнее всего. Тем не менее, туристы предпочитали остаться на судне. Начальник Кингсбей предложил пассажирам сойти на берег и пожить в домиках, где обычно размещались приезжавшие в посёлок учёные. В начале лета постоянные жильцы ещё не заехали. Однако на борту пассажирам жилось спокойнее. А Дэ Хеминг совсем расклеилась. Она почти полностью отказывалась от еды и сидела на койке, пила лишь сладкий чай, который мать приносила ей с кают-компании. Рондфукс, к собственному удивлению, проникся чем-то вроде нежности к этому жалкому созданию с покрасневшим носом, которое выглядело крайне беспомощным. Он постучал в дверь каюты Хеммингов и вошёл внутрь. "А, привет, а вот и я", сказал он, обращаясь к лежащей на койке Аде. "А ты как? А сами-то вы как думаете?" сердито спросила мать, расположившаяся на единственном в каюте стуле. Он уселся на краешек одной койки. "Э, может, тебе надо отвлечься?" Ведь то, что случилось, к нам никакого отношения не имеет. Я сегодня после обеда собрался прогуляться до угольных отвалов возле горы Цепелин и поснимать там немного. Мм, говорят, там остались следы шахтёрской деятельности, хотя шахты закрыли больше 30 лет назад. Ну, вроде как там даже можно разглядеть входы в разные шахты. Хочешь пойдём со мной? Отличная идея, воскликнула миссис Хеминг. А мой богвиевский, когда теперь отсюда выберемся? Они сказали, что надо подождать полицейских из криминальной полиции, а те придут только завтра, да и то, если погода лётная. Мне уже стычертело сидеть на этой посудине, которая ко всему прочему ещё и никуда не двигается. Мы могли бы, например, заглянуть на Мараморный рудник, он там с другой стороны, я бы много чего могла написать о нём в пути водителя. А полностью согласен, миссис Хеминг. Сам не верю собственным ушам, подхватил Роланд Фокс. Но давайте во всём искать и положительные стороны. И если хотите, могу сделать несколько снимков, хмм, специально для вашей книги. В обычной жизни этот знаменитый фотограф не отличался ни способностью, ни желанием находить в чём бы то ни было положительные стороны. В щеки у Ада покраснели, а на губах появилась слабая, но благодарная улыбка. Во время прогулки к ним присоединились и супруги Тюрен. "Ну просто замечательно", сказал Тюбринг. "Нам полезно будет проветриться". "Клара, давай сюда, я понесу". Он взял у жены объёмную сумку и закинул её на плечи как рюкзак. "А мы прихватили с собой печенье, шоколадки и два термоса: один с кофе, а другой, естественно, с чаем. И ракетницу с дополнительным зарядом. А ещё запасной свитер и плёнку, верно же, Клара? Пора наслаждаться жизнью". Супруги Тюбринг часто ходили в походы, поэтому сразу стали лидерами их маленькой группы. А на эти они ничего не сказали. Они сошли на берег и быстро зашагали по посыпанной гравием дорожке мимо маленьких разноцветных домиков, выстроившихся возле озера Сульваны, мимо старого выкрашенного в красный цвет магазина и шахтерского дома культуры. Вскоре они оказались возле дорожного указателя, установленного рядом с загоном собак. Собаки, три разновозрастные кабеля далекой нечистых кровей, страдающие разной степенью глухоты, не удосужились даже поднять головы. Чуть приоткрыв глаза, они взглянули на болтающих туристов, но решили, что у них есть занятия и поважнее: переварить еду и набраться сил к ночи, когда придётся лаять и скулить. Эта дорога ведёт к гореце пылины, старой шахте. Крестьян Цюбринк внимательно разглядывал небольшую туристическую карту, которую отыскал в какой-то брошюре. А вторая дорога вот эта, через мост, ведёт в аэропорт. Хмм, за аэропортом есть несколько мореновых холмов, там наверняка и окаменелости можно найти. По какой дороге двинемся? После того, как Роланд Фокс предложил ей сделать несколько снимков для книги, миссис Хеминг пребывала в благодушном расположении духа и не была расположена командовать. Однако никто больше ничего не предложил, поэтому в конечном счёте решать придётся ей, и она выбрала дорогу к шахтам. Стоя у узля на кухне, Поуэр следил за группой туристов. А сейчас они пошли к шахтам, сказал он, обращаясь к начальнику Kings Bay, сидевшему за разделочным столом. И ружья ни у кого нет. Что не было делать, если вдруг наткнуться на медведя? А ну стрелять-то. Из них тоже вряд ли кто-то умеет, сказал начальник, отхлебнув кофе из чашки. Ручки у чашки не было, а саму чашку он никогда не мыл, пряча за пакетами с мукой, которые стояли под подоконником. Этой чашкой больше никто не пользовался, и это означало, что зимовщики начальника любили и уважали. Поварчись сел картошку и поглядывал в окно. Вот уже и к шахте подходят. Начальник Мир улыбку кивнул. Ну и ладно, оно вертя они всё равно не войдут. Двери-то заперты. Повар почистил ещё пару картофелин. Да, похоже, затяня не оставили. Теперь пошли к Бреген Брейну. А, нет, повернули. Видать, решили взглянуть на шахту Агнест-3. Мирная атмосфера на кухне складывалась ещё благодаря звукам. В котлах булькала вода, повар скреб ножом картошку, а начальник Кингсбей довольно вздыхал. Он взял печенье, и обмакнул его в кофе. Он почти подошли. Это ведь там сейчас крачки яйца высиживают. Ага, там, начальник улыбнулся. Крики атакующих крачек были слышны даже здесь, в столовой, по другую сторону дороги. Повар покачал головой. Да уж, не хотел бы он сейчас очутиться там среди крачьих гнёзд. Нападая, птицы пронзительно кричали, яростно орудоя острыми клювами и осыпая незваных гостей экскрементами. Повар отложил в сторону картофелину и наблюдал за тем, как туристы поспешно отступают, размахивая руками. Некоторые накрыли головы куртками, а другие покидали место едва ли не ползком. «Мы все равно ничего не смогли бы», — сказал начальник Кингсбэй. «Они забрались далековато, и переубедить мы их не успели». А им следовало повнимательнее читать объявления. «Там черным по белому написано, что заходить на гнездовье запрещено». Он поднялся. Ну что ж, спасибо за кофе. Пойду поищу врача. Вскоре незадачливые путешественники уже стояли на пороге. Кучка растрёпанных людей в задраных и грязных куртках со зраненными головами и руками. Пострадавших провели в лазарет, где их встретил врач. Он как раз прилетел из Лонгейра навесить знакомых. Врач промыл раны и заклеил их пластырем. Тяжелее всего пришлось супругам Тюбринг. Они шли первыми и сильнее других пострадали от крачiva гнева. Обрабатывая разодранные темя пера Кристиана, врач тихонько чиртыхнулси и покашливал. Раны были не глубокими, но наверняка болезненными. Пусть Kings B оплачивает спермы билеты, думал врач. Я сюда не работать приехал. После ужина инспектор и супруги Роус направились в служебный домик выпить кофе и поболтать. "Я тут немного поразмыслил", сказал Росс по поводу головы. Её отделили от села не просто так. На это должна быть причина. Может, это сделали, чтобы сложнее было установить личность, ведь, как правило, личности жертвы устанавливают именно по лицу. Но к ютуферю не хотелось пускаться в догадки. Он считал, что им давно следовало съездить туда, где нашли голову, однако соответствующих распоряжений из управления губернатора не поступало, и он решил не своевольничить. Но других причин мне на ум не приходит. Турбьорн подвинулся к столу вместе с ящиком и уселся на него. А может, остальные части тела тоже лежат где-то поблизости? Я же уже сказал, что нам давно пора туда съездить, отозвался Кнут, раскачиваясь на стуле. Но мы не всё там посмотрели, возразила Эмма Роуз. Когда нашли голову. В дверь постучали, и в комнату заглянул Стюарт Юхансен. Я принёс своё любимое арахисовое печенье к кофе. Не уверенно начал он, сомневаясь, что ему здесь рады. Инспектор Роуз задумчиво посмотрел на него и подвинулся, чтобы Стьюарт уместился рядом с ним на узком диванчике. "Хорошо, что вы пришли", сказал инспектор. "По оботу знаю, что преступления обычно порождаются тем обществом, где совершаются. Повод может быть совершенно случайным, но глубинные причины, как правило, скрыты в обществе, где совершено преступление. А насколько я понимаю, в Нью-Олеসুমে вы знаете всех и вся". А вы всё о старом. Я вообще-то хотел кое-что ещё обсудить. В столовой тоже болтают об убийстве, рассказывают всякие страсти, и пугают друг дружку. Стюарт довольно улыбнулся и вытащил пачку табака. "Ну, да ты прекрасно знал, что мы тут именно это и обсуждаем", не поверил Торбьорн. К тому же, курить у нас запрещено. Кнут, смущённо отвёл глаза, а Стюарт расхохотался. «И это мне говорит человек, который сегодня ночью на вечеринке на итальянской станции выкурил штук двадцать самокруток, а потом еще и заживал табаком, потому что у новой поварихи только он и нашелся, и который потом блевал у нее в ванной». Все это Стюарт сказал по-норвежски, поэтому Эмма Роуз перевела вопротительный взгляд на Стюарда и на Турбьерна. «О чем это вы?» «Турбьерн прав, я хочу кое-что вам рассказать, но...» Стюарт пришел на английский. А вы должны мне кое-что пообещать. Они говорите, что узнали об этом от меня. Поговорите с плотником сами. Ладно. Если люди узнают, что я рассказал кому-то о том, что мне самому сболтнули по пьяни, то вскоре в Нью-Олисуне меня начнут не долюбливать. Он огляделся, никто не ответил, и Ствард продолжал. Вчера за завтраком я вам рассказал, что зимой проезжал мимо птичьего мыса на снегоходе. Просто из-за интереса я попытался вспомнить, когда именно это было. На Камбузе у нас есть календарь, в который мы записываем, чью я сейчас дежурство, кто в отпуске и где мы находимся. И я установил, что ездил туда на выходные в начале марта. Это было 10-11. Он на секунду умолк и отхлебнул кофе. В те же выходные плотник тоже ездил прогуляться. Я это запомнила, потому что сначала он просился поехать со мной. Они с машинистом сильно повздорили. Над плотником в мастерской часто подшучивают. Машинист дружит с электриком и механиком, и они то и дело придумывают всякую дурь, чтобы зацепить плотника. А тот слегка туповат, но зато добрый. А с начальством ездил туда не один, уточнил Себастьян Росс. Вы это хотите сказать? А да нет же, я-то был один. Подождите, скоро я дойду до сути. Плотник, похоже, понял, что я хочу прокатиться в одиночку, поэтому поехал в Енисейб. Там, на горе на берегу Конгсфьорда, стоит домик. Чтобы заночевать там, нужно сообщить заранее, иначе можешь приехать, а мест нет, и придётся тебе спать на полу. Вчера вечером я поговорил с плотником, и он подтвердил, что ночевал в Йонсбю в первые выходные марта. И ездил туда один. Но Йонсбю далековато от Сичевого мыса, перебил его Кнут. Не сказал бы, что это какие-то особо ценные сведения. А, да подожди, ты. Я ещё не закончил. Плотник добрался до избушки поздно вечером в пятницу. Он приготовил еду. Зажарил в печке мясо, выпил пару банок пива, сварил кофе, м, заполировал коньку. Посидел немного и пошёл спать. А потом его разбудил шум мотора. Плотник вышел и увидел, как со стороны ледника Консберен с дикой скоростью мчится снегоход. И плотник посмотрел на часы. Было около 5:00 утра. Тур Бьорн вытащил карту местности и разложил её на столе. "А разве через этот ледник можно проехать на снегоходе?" Плотник говорит, что именно так оно всё и было. Человек на скутере появился со стороны ледника и проехал мимо Йенсби. Плотник потом стоял и смотрел ему вслед. "Это был кто-то из знакомых?" спросил Себастьян Росс. "Нет, когда на тебе костюм для скутера, тебя родная мать не узнает". Хотя плотник уверен, что это был мужчина, но, возможно, это просто потому, что женщину на скутере в тех местах, да еще и в одиночку, вообще представить сложно. И в целом женщина более осторожная, но он думает, что снегоход был новой Ямахой, темной. Впрочем, таких скутеров много, это ни о чем не говорит. В комнате воцарилась тишина, издалека с усыпенной гравием площадки перед столовой доносились голоса, время от времени слышалось жужжание электростанции. "А вот что странно?" спокойно продолжал Стюарт, дошучи на конец до сути. "Этот человек был не из Нью-Олисуна. В то время нас тут было довольно мало. Кто-то как раз тогда в отпуск уехал, а кто-то был в Лонгере, и все мы знали, кто где находится. Те, кто поехал кататься на снегоходах, заранее забронировали места для ночлега, а все, кто собирался участвовать в общем субботнем ужине, явились на ужин." Человек на снегоходе был не местным. Я проверял все списки, плотник прав. Тот человек с Кингсберна был, не из Нью-Олисуна. Он одним из последних взял свой чемодан с багажной ленты и направился к выходу. Его ждал старый автобус с облупившейся краской и вмятинами на бамперах. Придерживая капюшон, он сутулясь потащил чемодан по обледенелой земле. А в этот момент большой тяжелый рюкзак соскользнул с плеча, и человеку пришлось выпрямиться. Капюшон то и дело сваливался, и холод бил его в лицо. В автобусе оказалось почти так же холодно, как и на улице. Он сел возле полной женщины в куртке из тюленей кожи и в натянутой на лоб кожаной шапке. Ее лица почти не было видно, но глаза превратились в щелочки. Похоже, она ему улыбнулась. Водитель дёрнул ручной тормоз и повернулся к пассажирам. «Ну, что я вам скажу, добро пожаловать домой. Сегодня утром здесь было минус тридцать пять, хотя для настоящих полярных волков это ерунда, верно?» Пассажиры рассмеялись.